Глава 17. Восстановление патриаршества Лично для меня не проходит дня, чтобы я не услышал классическое завывание. Нынешняя русская православная церковь не настоящая, непоместная. Она учреждена Сталиным и чекистами. В качестве доказательства приводится факт, что в 1943 году политика государства в отношении церкви резко изменилась. А кто с этим, собственно говоря, спорит? Да, политика изменилась. Всем маломальски интересующимся историей очевидно, что с 1943 года отношение советской власти к русской православной церкви стало существенно иным. Уже больше никто не говорил про безбожные пятилетки, не планировал массово завлекать людей в союз безбожников и церкви стали открывать. Это правда. Но давайте зададим второй вопрос, который логично вытекает из первого. Насколько при этом изменилась сама русская православная церковь? 20 век оказался невероятно сложным временем для РПЦ. После падения 300-летней династии Романовых прежняя синодальная система сохраниться уже не могла, нужны были другие формы управления. Собравшийся впервые за два с лишним века поместный собор Русской Православной Церкви восстановил патриаршество и принял значительное число постановлений, в соответствии с которыми должна была строиться деятельность Русской Православной Церкви. Например, раз в три года должны проходить всероссийские соборы. Патриарх должен управлять церковью не единолично, а во главе коллегиальных органов Священного Синода и Высшего Церковного Совета. Епископы должны избираться при участии клириков и местной епархии. Важная роль отводилась епархиальным и, и приходским советам. То есть тогда считалось, что церковь будет существовать в относительно спокойной обстановке. Никто в ее деятельности вмешиваться не станет. Это было очень наивно. Вмешательство произошло, и произошло оно значительно быстрее, чем предполагали. Советское правительство, первый совет народных комиссаров, сразу устроило открытое гонение на РПЦ. Конечно, не надо думать, что только русская церковь пострадала. Мусульмане, буддисты, иудеи, представители всех конфессий оказались под ударом. Большевики официально заявили, религия – это яд и опиум для народа. Власти действовали в соответствии с этим постулатом. Разумеется, не обошлось без открытого давления на церковные органы, коллегиальное управление было ликвидировано. После кончины святейшего патриарха Тихона в 1925 году избрать нового патриарха советская власть не позволила. Во главе русской православной церкви встает место-блюститель митрополит Петр Полянский. На своем посту он пробыл недолго, через 8 месяцев его арестовали инкриминировали ему как раз завещание патриарха Тихона, просившего митрополита стать местоблюстителем престола. Патриаршем местоблюстителем становится Сергей Старогородский. Надо понимать, что передача церковной власти с помощью завещаний вообще-то мало согласуется с канонами Русской Православной Церкви. Просто в той обстановке иных способов практически не существовало. Именно поэтому прихожане РПЦ спокойно принимали эту процедуру преемства. Все три патриарха, вернее патриарх и два местоблюстителя, считались выдающимися деятелями церкви, по крайней мере той эпохи, противодействия их кандидатуре не вызвали. Церковная организация во главе с московской патриархией была нелегальной и при патриархе Тихоне, и при митрополите Петре, и при митрополите Сергии. Нет, это не означает, что духовенство и иерархия русской православной церкви скрывались где-то на нелегальном положении, заряжали наганы и уходили от преследований. Проблема заключалась в том, что советская власть не признавала московскую патриархию в качестве законного института и всячески препятствовала ее деятельности. Руководители СССР сделали ставку на обновленцев, поэтому стало невозможно исполнять канонические обряды. Это побудило митрополита Сергия в 1927 году принять условия легализации, предложенные властью. Эти условия нынешние сторонники теории неправильной церкви стали называть сергианством. Договорились даже до того, что это грех. Особенно много говорили об этом в Русской Православной Церкви за рубежом. Но это чисто церковные споры. Я сейчас не хочу их трогать. Взаимоотношения Русской Православной Церкви и Русской Православной Церкви за рубежом – отдельная большая тема. Именно в РПЦЗ больше всего критиковали Декларацию Патриарха Сергия, но речь сейчас не об этом. Давайте попробуем поставить себя на место Сергия, оценить условия, в которых существовала тогда РПЦ. Вся внешняя и внутренняя деятельность могла быть только под контролем властей. При этом вопросы вероучений или соблюдения канонов советскую власть в принципе никак не заботили. Ничего она не запрещала, можно было рукополагать и епископов пресвитерами и признавать во Христе две ипостаси. То есть с точки зрения религиозных установок все было правильно, отрекаться ни от чего не пришлось. Да, компромисс с властью, на который пошел Сергей, нанес серьезный удар по авторитету московской патриархии. В оппозицию встали многие видные церковные деятели, например, первый по завещанию патриарха Тихона, кандидат в патриаршие местоблюстители митрополит Кирилл Смирнов. Находящийся под арестом глава русской православной церкви митрополит Петр также счел курс своего заместителя неподобающим и призвал его исправить ошибку. Беда-то состоит в том, что исправляй, не исправляй, Никакого облегчения для церкви не последовало. Напротив, гонения с каждым годом усиливались, а в 37-38 годах достигли небывалого в истории размаха. Одна из крупнейших в мире церквей была, по сути, почти уничтожена. Легче, наверное, перечислить священников, которые остались на свободе, чем тех, которые сидели в лагерях или были расстреляны. На весь Советский Союз осталось только четыре архиерея на кафедрах, включая самого митрополита Сергия, В стране действовало всего лишь несколько сотен храмов. Об этой странице истории сегодня многие не хотят вспоминать в принципе. Невыгодно вспоминать. Сразу начинают возникать вопросы. Откуда у большевиков такая животная ненависть к русской православной церкви и к русской религиозной традиции в общем? Для чего потребовалось уничтожать священников, причем массово? Для чего потребовалось превращать древние храмы в овощехранилища или, например, в дома культуры? почему советская власть действовала против церкви так, как обычно действуют вражеские захватчики. Но это отдельная тема, что делала советская власть в 30-х годах в отношении РПЦ. Сегодня мы говорим о том, что с точки зрения наших либеральных мыслителей, которых поддерживают некоторые западные обозреватели, церковь у нас неправильная. Интересно при этом, что сами критики не являются чадами ни Русской Православной Церкви, ни Московской Патриархии, ни РПЦЗ. Им это не нужно, они рассуждают о церкви, находясь вне ее. Зачем, с какой целью, никому не известно. Что Сергей пошел на уступки советскому правительству это сейчас один из главных камней преткновения. Хотя, если подумать, его действия совершенно не сделали РПЦ безблагодатной. Надо просто уяснить: Сергий, местоблюститель Патриаршего престола и РПЦ, совсем не одно и то же. Никто же не ставит знак равенства, условно говоря, между Россией и Совнаркомом. Все-таки есть различия. Православного вероучения и канонических основ решения Сергия вообще никак не касалось, а личные грехи и иерархов остаются их личными грехами. Это правило касается всех конфессий. Я согласен. Нет ничего хорошего, когда поступки священнослужителя подрывают его авторитет у паствы. И нет ничего хорошего, когда священнослужитель идет на компромисс с действующей властью, а власть при этом наносит по церкви колоссальный удар. Но объясните мне, пожалуйста, каким образом некие действия местоблюстителя Патриаршего престола делают таинство церкви безблагодатными? Возьмите постулаты церкви, которые были сформированы в IV и V веках, почитайте их внимательно, потом беритесь рассуждать про благодатность. Вообще я категорически не согласен, что Сергий, как местоблюститель Патриаршего престола, не заслуживает ни единого доброго слова. Например, никто из современников никогда не бросил Сергию ни единого упрека в его неаскетичности. Он был известным церковным ученым, не самым плохим администратором, и на компромисс с властью он пошел не из собственной прихоти, как сегодня почему-то говорят, а чтобы сохранить церковь, сохранить священников, храмы и паству. Да, не получилось, но с большевиками вообще сложно было играть по правилам. Они всегда меняли правила игры на ходу. От этого, опять же повторюсь, Благодатность церкви никуда не пропадает. Давайте вспомним, что Сергей стал местоблюстителем патриаршего престола вовсе не по предписанию НКВД, а был призван к этой должности патриаршим местоблюстителем митрополитом Петром. В принципе, после 1937 года никаких других кандидатов на местоблюстителя уже не оставалось. Об этом тоже не надо забывать. Давайте расставим все точки над «и», Вспомним, что сон мучеников и исповедников российских в 20-е 30-е годы во многом состоит из людей, которые не отделяли себя от местоблюстителя Патриаршего престола. Понятно, сейчас у отдельных псевдоинтеллектуалов популярно определение, что Сталин учредил РПЦ Московской Патриархии. Ну, вроде как артель такую небольшую создал. С этой формулировкой они носятся, как списанной торбой носятся понятно кто. Дня не проходит, чтобы я ее не услышал. Что же происходило на самом деле? Ради разнообразия попробуйте теперь поставить себя на место Сталина. Представьте, идет тяжелейшая война в мировой истории. Сталин видит, как оккупационная власть пытается заигрывать с РПЦ. Сталину докладывают, например, про открытые храмы и деятельность священников на оккупированной территории. К какому выводу он должен прийти? Естественно, понять, что не надо добивать РПЦ что это будет воспринято немцами как сигнал усилить работу именно в данном направлении. Мол, большевики у народа веру отняли, а мы ее обратно несем. Сталин осознавал, несмотря на агитацию за безбожие, авторитет церкви среди русского народа все равно остается большим. Не нужно давать немцам в руки дополнительное оружие. Наоборот, пора власти повернуться лицом к РПЦ, использовать авторитет церкви для защиты земли русской. Этим, собственно, и занималась московская патриархия, которая постоянно говорила о поддержке советского правительства в войне и проводила молебны за победу русского оружия. Именно по этой причине созывают архиерейский собор из 19 человек. Больше просто не нашлось, остальные иерархи не пережили террор. Кого-то освободили из медзаключения. Митрополит Сергий был провозглашен патриархом, воссоздается синод. Начинается замещение пустующих архиерейских кафедр. Пусть в очень ограниченном количестве и под неустанным контролем властей, но возрождаются духовные школы, ликвидированные еще в первые годы советской власти. Монастыри получают право на существование. Затем собирается поместный собор 1945 года, который избрал патриарха Алексея I и принял положение об управлении РПЦ. Это положение будет действовать с разными поправками до 1988 года. Конечно, не надо считать Сталина доверчивым человеком. Соглашаясь на возрождение русской церкви, он берет ее под максимальный контроль. При Совнаркоме СССР создается специальный совет по делам РПЦ. Все вопросы, представляющие интерес для власти, патриархия обязана согласовывать с сотрудниками совета. Само положение об управлении РПЦ перед тем, как его принял собор, рассмотрено и утверждено Совнаркомом. Это положение, конечно, будет очень сильно отличаться от документов, принятых Собором 17-го года, иначе и быть не могло. Теперь давайте ответим на главный вопрос. Означает ли все это, что Сталин учредил Русскую Православную Церковь? Разумеется, нет. Разве Сталин поставил епископов и будущих патриархов Сергея и Алексея? Они, между прочим, свои поставления получили еще до революции. Некоторые другие участники собора были поставлены в патриаршество Святейшего Тихона. В юрисдикцию московской патриархии вернулась немалая часть тех, кто находился в оппозиции к Сергию. Были священники, которые рукополагались подпольно до войны, были русские епископы из эмигрантов. Никто из них не был сталинской креатурой. Они всегда были и оставались членами РПЦ. То, что внешние формы церковного управления – были выстроены в соответствии со всеми требованиями советской власти, это мало что значит. В любую эпоху формы церковного управления все равно приспосабливались к требованиям властей. Так было и до советской власти. Кстати, как только власть ослабла, на Поместном соборе 1988 -го года приняли новый устав об управлении РПЦ. В числе его разработчиков был нынешний патриарх Кирилл. И там как раз учитывались положения 1917 года, того самого собора. Если в церковных рядах действительно были люди, помогавшие богоборческой власти, то из этого вовсе не следует, что они являются главными героями русской церкви 20-го столетия. Напротив, ими являются новомученики и исповедники российские. Однозначно можно сказать, что прославление Сталина, тем более причисление его к лику святых, до чего сегодня некоторые люди договорились, Вообще ни в какие ворота не лезет. Я вовсе не шучу. Редкий день не проходит, чтобы мне кто-нибудь не написал. Почему бы вместо Николая II не канонизировать Сталина? Могу сказать, это точно не входит в планы церкви, и едва ли об этом вообще когда-нибудь можно заикнуться. Итак, в жизни русской православной церкви были огромные сложности. Я не случайно вспомнил выражение «богоборческая власть», иначе нельзя назвать то, что происходило в 20-30-х годах. Любая другая формулировка будет в лучшем случае лукавством, в худшем будет свидетельствовать, что утверждающий этот человек совершенно не знаком с реальной историей. Факты, как советская власть уничтожала русскую православную церковь, совсем не являются тайной за семью печатями. Да, в истории РПЦ в 20 столетии есть немало неприятных страниц, есть много сложных страниц, на них не надо закрывать глаза. Просто не нужно спекулировать на каких-то фактах, выпячивать на первый план одно, а другое вообще игнорировать. Историю РПЦ, очень сложную и драматичную, нужно изучать внимательно и в полном объеме. Только тогда можно будет делать обобщающие глобальные выводы. Пока у нас получается такая картина. Подавляющее большинство рассказывающих, как Сталин учредил русскую православную церковь Московской Патриархии, не способно назвать хотя бы пять фамилий участников того собора 1943 года. Равно как они никогда не расскажут, какие документы там были приняты, что обсуждалось, какие главные вопросы, какие второстепенные. Гораздо проще голословно кричать, что Сталин учредил русскую православную церковь. Интересно, что эту формулировку наши записные либералы взяли не у кого-то, а у немецкой пропаганды эпохи Великой Отечественной войны. Это само по себе весьма и весьма показательно. Другое дело, они этого даже не знают почему-то искренне считают, что дошли до такого глобального вывода своим умом. Согласитесь, одно это свидетельствует о вопиющей безграмотности.